Глава четвертая 1707 год, май 22 Окрестности Борисовки Алексей убрал зрительную трубу и посмотрел на Шереметьева Тот хмурился «Поляки?» — поинтересовался Царевич «Они самые!» «Откуда они здесь?» «Видимо, присоединились в самый последний момент» Мы о них ничего не знали, да и в авангарде они их не показывали. Это и так понятно, но это не ответ. Я не знаю, откуда они взялись. Видимо, наши осведомители нам соврали. «Измена?» «Там черт ногу сломит», — дернув подбородком, ответил граф. «Так сразу и не разберешь, кто за кого». «Сколько их?» «Несколько тысяч. Точнее, отсюда не видно. И мы их прозевали. Мы Гайдуков прозевали. Вон, посмотри на левом фланге. Видишь? Тысяч пять, не меньше. Варшава, видимо, решила поддержать своих союзников и сделала это очень грамотно». Царевич раздраженно дернул подбородком. Разведка в регионе действительно сбоила, хоть и была поставлена широко. О том, что неприятель выступил, узнали раньше, чем тот достиг пограничья, и успели выдвинуть ему навстречу несколько полков-карабинеров, чтобы изматывали его через засады и замедляли. Дали им в усиление батарею шестифунтовок с дополнительным запасом лошадей, имитируя оконную батарею. Весь личный состав перемещался верхом, да еще и упряжных запасом имели, дабы отработать артиллерийскую засаду, которую они во время военно-штабных игр придумали. И все шло неплохо, но дожди закончились, а курская дивизия подойти не успела. Так что пришлось действовать имеющимися силами. В осаде сидеть в Белгороде выглядело провальным шагом. Отступать тоже не с руки. Во всяком случае, разведка доносила о вполне разумных силах неприятеля. Да, превосходящих белгородскую группировку. Но количественно, а не качественно. И от обороны их можно было легко размотать в полевом сражении. Но что-то пошло не так. Крымский хан, прибыв с подкреплением Гетману, этими контингентами не ограничился. Во всяком случае, из Киева вышло около шести тысяч сабель, а тут, несмотря на потери, понесенных в стычках, около десяти. Явно где-то к ним присоединился еще один отряд, и русская разведка, которая с шестнадцатого века сидела в Перекопе, его прозевало видимо прошли через сваш буркнул шереметьев там же грязь непролазная я думаю что они могли его форсировать ранней весной по последнему морозу и мы это прозевали всякое бывает я не удивился бы и использованию платов там местами есть участки не более пары километров «Если загодя туда натащить деревьев и навязать платов то это не будет неразрешимой задачей. Тем более, что в прошлую кампанию, собственно, ханство особой активностью не отличалось». «А какие контингенты у хана кочуют к северу от полуострова?» «Они на зимовку в Крым отходят. А нагайцы?» «Черкесы бы предупредили». Уход крупного войска они бы не прозевали. Да и переправа такого войска — задача непростая. По последнему льду? А дальше как-то перекантоваться до апреля? Ну, может быть, может быть. Но я все же думаю, что они как-то перевели дополнительные силы через Сиваж. Ладно, пусть. А поляки? от черт их знает. «Могли действительно подойти в последний момент. И наши люди просто не успели предупредить». «У нас ведь голубиная почта», — повел бровью Алексей. «Может, со стороны Чернигова подошли встретились восточнее Киева уже на марше. В Чернигове после прошлогоднего пожара голубей нет». «А что, ляхи о том ведали?» Шереметьев задумался... Слишком все хитро выглядело и продумано Такое грамотное сведение в единый кулак довольно значительных сил. Вон и казаков вышло не восемь тысяч, а все пятнадцать, и пять тысяч гайдуков и османы. Вышло-то из-под Киева около десяти тысяч, а пришло явно свыше пятнадцати. Не иначе почкованием размножались что совокупно давало порядка 35 тысяч пехоты. Не лучший, да, но все равно представительно. Во всяком случае, 12 тысяч мушкетеров, какими располагал царевич, выглядели очень скромно на их фоне. Хорошо, хоть еще под Новый год удалось им переслать полукерасы с остальными шлемами. А то совсем бы беда. Татар подошло около десяти тысяч сабель, не считая потерь, с которыми там до 12 явно доходило. Ну и поляков конных изрядно, от нескольких сотен до тысячи нормальных таких крылатых гусар. Судя по оснащению, явно из коронной хоругвии и из отрядов богатых магнатов. Да еще несколько тысяч панцирной конницы, всадников в кольчугах и кольчато-пластинчатых доспехах. Алексей смотрел на все это и только диву давался. Речь Посполитая переживала, мягко говоря, не лучшие времена, и многие из ее всадников, которым полагались доспехи, и не обладали. Просто в силу того, что поиздержались. А тут натянул лопатя. Кто-то явно занес денег и правильно занес, много. Да иконский состав неплохой. Жаль только, что общую численность их оценить было сложно. От трех до пяти тысяч или около того. Войска крымского хана, кстати, тоже выглядели, на удивление, неплохо снаряженными. Конский состав похуже польского, но кольчуги и бахтерцы, почитай на каждом. А кое-где изерцальные доспехи турецкие виднеются. Этот кто-то, заносивший денежки в правильные карманы, смог довольно грамотно оценить возможности и тактику русской кавалерии и ее склонность к ближнему бою. Вот правильные выводы и сделал, и выставил сюда от 12 до 15 тысяч всадников в доспехах, преимущественно посредственных, но в собачьей свалке, коли она начнется альчуга будет работать ничуть не хуже Керасы, а то и лучше. А уж бахтерец и подавно. В первую очередь из-за большей площади покрытия. И это против двух полков уланы и четырех карабинеров, что имелись в качестве усиления у белгородских дивизий. На круг три тысячи строевых. На фоне неприятеля Капля в море. Хотя, несмотря на свою малочисленность, Они сумели отличиться в пограничных и арьергардных боях. С пушками, правда, не смог ничего сделать супостат. Союзное войско османов, гетманцев, крымцев и ляхов практически не имело артиллерии. Десятка два легких полковых пуколок. И все. Большая их часть имели совсем уж смешной калибр. От одного до двух фунтов. Поэтому на ход боя практически никак повлиять не могли. Так, для красоты. «Осадный обоз у них есть?» «А бес их знает. Наверное, есть. Но тогда мины вести задумали. Ломовых пушек до да тяжелых мортир наши люди у них не видели». «Может быть, просто прозевали?» «Ну не могли они прозевать все. А тут такое... на виду... не спрячешь». Крылатых гусар и панцирную конницу тоже не спрячешь. Да и крымская кавалерия тоже удвоилась внезапно как-то. Шереметьев замолчал, поживав губами. Русское войско встало примерно в трех километрах западнее крохотной слободы Борисовки. Так что сами находились примерно в паре спокойных дневных переходов к западу от Белгорода. Они заняли позицию между рекой Ворсклой и прилегающий Мойзором, за которым сразу начинался достаточно представительный лес, и лесистыми холмами на юге. Весь просвет чуть за километр, что позволило тут поставить пехоту в линию по четыре шеренги, выведя в тыл по полку с каждой дивизии, в резерв, а то мало ли. Но и перед пехотой вырыли небольшие шансы по пояс высотой, с небольшим рвом в паре метров перед ними, откуда землю убрали чтобы не мешал стрелять, снижая урон от вражеского огня и сбивал порыв натиска. В центре находилось еще одно озеро, но чуть впереди. Оно скрадывало около 200 метров фронта. Именно там за ним соорудили два люнета, в которых и разместилась полевая артиллерия дивизий. Чисто символическая кавалерия же расположилась в тылу, за пушками перед глазами у неприятеля, прекрасной ее видевшего через озеро. А те самые шесть полков башкир и калмыков, что привел царевич, поставили в южном лесу. Да так, чтобы они не отсвечивали. Выдвинули к только наблюдателей для принятия приказов. Наконец, началось... Татарская конница по своему обыкновению пару раз имитировала атаку, выманивая русских всадников, но те вообще никак не реагировали. Строго говоря, вообще никто не реагировал. А приближаться слишком близко к пушкам татары не спешили. Никто не стрелял, никто даже не пошевелился. Просто татары конные лавы сблизились метров на 800 и отвернули. Оба раза. Третий раз в атаку пошла пехота, построившись колоннами. Царевич аж глаза протёр Линейная тактика же на дворе, а тут — колонны. Но, видимо, кто-то вдумчиво изучал битву при Нарве. или низкая выучка имеющейся пехоты просто не позволяла ее применять правильно. В колоннах-то скучно идти проще даже пехотинцам, не имеющим крепкой строевой подготовки и психологически проще. И хорошо пошли, грамотно, прижавшись к реке и лесу, чтобы быть подальше от пушек, эшелонами. Алексей скосился на Бориса, тот кивнул. И два полка Улан демонстративно отправились к югу, к лесу, явно демонстрируя обходной маневр. Два полка конных копейщиков, да, на хороших лошадях, Да, в полукерасах и стальных шлемах, но их тысяча! Всего тысяча! На фоне многократно превосходящей их вражеской конницы ничтожно мало. Впрочем, на этот маневр отреагировали. И пара тысяч панцирной конницы в сопровождении такого же контингента татар также демонстративно устремились на юг, дабы принять гостей явно планируя избежать лобовой атаки и, пользуясь численным превосходством, навязать собачью свалку, в которой и изрубить. Вражеская пехота меж тем приближалась. Полтора километра. Километр. Восемьсот шагов. Семьсот. И, наконец, неприятель вошел в зону поражения дальней картечи с половиной дюймовых пушек. Почти сразу батареи окутались дымами, отправляя свои гостинцы в эти жирные цепи. Предельная дистанция, большое рассеивание, но крупные колонны — цель немаленькая, так что большая часть осыпи попадала куда надо, собирая кровавую жатву. «Еще залп! Еще!» И вот получилось перейти на среднюю картечь, после залпа которой первые колонны не выдержали и побежали, но их размен позволил последующим продвинуться дальше — Ближе к позициям в полном порядке. Царевич, в отличие от Шереметьева, наблюдал за станом неприятеля. о том, что удастся отразить этот натиск, он не сомневался. Но это все было так странно. Вот и наблюдал, пытаясь разгадать замысел неприятеля. Поэтому он первым увидел, как от группы всадников ставки отделились гонцы. «Сейчас что-то будет», — буркнул он Борису Петровичу то тоже устремил взгляд на расположение противника и грязно выругался. Вся масса вражеской конницы приходила в движение. «За Вагенбург! Немедленно за Вагенбург!» — крикнул царевич. Опыт сотен, если не тысяч военно-штабных игр, просто кричал о подобном решении. Они с Шереметьевым перестраховались и в полусотне шагов от шансов поставили обозные повозки, скрепив их и убрав дуги с тентами, из-за чего со стороны неприятеля казалось, что таким образом русские прикрывают свои тылы от внезапного обхода. «Вот те дыры надо закрывать скорее!» Шереметьев не возражал и начал отдавать приказы. «Главное теперь успеть». «Уходить надо!» — шепнул Шереметьев. «Мы еще не проиграли!» «Если прорвутся, нам конец!» «Мы еще не проиграли!» С нажимом произнес Алексей. Из сотней лейбки расиров личной охраны выдвинулся на Южный Люнет. Там просвет до леса был больше, поэтому вероятность прорыва выше. Артиллерийская прислуга спешно выкатывала свои повозки, какие могла перекатывала им возможную зону прорыва в люнеты, чтобы в тыл к пушкарям не прорвались. Туда же устремились резервные полки мушкетов. Остальная пехота же, равно как и карабинеры, отходила за Вагенбург, идущий сплошной линией, от реки до леса через специально поставленные проходы из развернутых фургонов, которые за собой они и закрывали, смыкая цепь. Шереметьев несколько секунд колебался но что-то решив для себя, направился на левый люнет, чтобы возглавить оборону уже там. Отходить, бросив царевича, он не решился. Царь бы ему это не простил. Из-за всей этой движухи на полторы минуты прекратился артиллерийский огонь, облегчив движение неприятельской пехоты. Наконец прозвучал новый залп. Еще в пехоту, которая почти достигла шансов. Дальней картечью которая вошла в бок колонны, словно лом в свежее говно, с чавкающим звуком. Крупные мини-ядра пробивали по несколько человек за раз, и на такой дистанции летели весьма кучно. Колонна остановилась и заволновалась. Шоковый урон. Слишком большой, слишком деморализующий. Еще залп. Уже в следующую колонну. Похуже вышло, но тоже убедительно. И вот в зону поражения вошла конница противника, залп, ближний картечью, в эту набегающую лаву. Они шли очень широким и глубоким фронтом, занимая собой все пространство от пехоты до люнетов. Так что рассеивание не имело значения. Главное, чем больше поражающих элементов, тем лучше чтобы хоть как-то зацепить побольше. Вон, посыпались. Еще залп. Но первые всадники уже форсировали шансы. Раздался первый залп с Вагенбурга. Четыре секунды спустя — еще. Но они не сумели остановить натиск. Всадники, как зайчики, форсировали это препятствие. Кто-то ломал ноги лошадям. Кто-то вылетел из седла, однако основная масса справлялась. Пара минут, и все пространство между шансами и повозками оказалось заполнено вражеской конницей. И стрельба! Много стрельбы со всех сторон. Каждый из люнетов обороняло по полку мушкетеров, бивших на пределе своей скорости. И не залпами, а по готовности. С Вагенбурга тоже били пулями, но уже залпами. Неприятель отвечал, кто из лук, а кто из пистолетов, а у кого и у самого был карабин. Но так получилось, что в центральной части позиции всадники оказались под перекрестным огнем совершенно чудовищной интенсивности, по меркам этого времени. Да и на флангах получалось не сильно лучше. Изодор, вызванный прорывом, стремительно испарялся. Улетучивался буквально на глазах. Псадники пытались растащить повозки, но безрезультатно. Только в одном месте это удалось, да и то. Мушкетеры почти сразу вернули все взад. И тут подошла вражеская пехота. Много. Дойдя до шансов, она их преодолела и ринулась вперед. На Вагенбург, где завязалась ожесточенная рукопашная схватка. На штыках против сабели шпаг. Вот тут-то и пригодились полукерасы и шлемы в полный рост. Выручили, ой, как выручили. После боя редкий солдат из первой линии не насчитывает на себе с десяток отметин от ударов. Хороших таких, акцентированных, которые бы отправили его верно к праотцам. Тем временем люнеты стреляли, пушки перегревались. Их поливали уксусом, стремясь отсрочить этот момент. Более тщательно банили, из-за чего залпы стали происходить реже. Помогал они сильно, однако они продолжались. И на такой дистанции губительность сосредоточенного огня трех с половиной дюймовых орудий была поистине чудовищная. Да, это не шести дюймовки в Керчи, совсем нет, но и эти пушки давали прикурить. Наконец что-то случилось, словно хрупнуло. Или лопнуло. Так сразу и не разобрать. Но это почувствовали все. Раз — и неприятель начал спешно отходить, побежал, то есть, решительно и бесповоротно оставляя после себя землю, сплошь усеянную убитыми и ранеными. А там, у южного леса, происходила своя драма. Два уланских полка прошли по просеке и, захватив с собой шесть полков калмыков и башкир, вывалили на опушку, проломившись через молодой подлесок, а перед тем пробравшись через, наверное, километровую полосу редкого леса. Вошла в лес тысяча, а вышли из него четыре, и все с пиками. Их ждали, но... как-то растерялись, увидев... Словно в той широко известной юмористической сценке советского кино. А где бабуля? Я за нее. Татары, поняв, что дело пахнет не то чтобы керосином, а совсем уж непотребными субстанциями, развернулись и дали дёру. Панцирная конница же, не будь дураками, последовала их примеру. Это против тысячи они могли отработать через фланговый охват. А тут-то... тут совсем другой расклад и встречаться лоб в лоб с конными копейщиками без сильного численного превосходства хорошей идеи не выглядело от слова «вообще». Так что эти восемь полков Улан, собранные в один кулак, и вылетели на плечах отступающих всадников к ставке объединенного войска. Как раз в тот момент, когда там, на шансах, произошел перелом боя, и неприятель побежал. Но, отбежав на несколько сотен метров, он увидел что? Правильно. Сражение уставки, где его командование пыталось прорваться и отступить. Да, у союзников еще оставались войска. Если бы не вот этот удар улан они смогли бы чин по чину отойти. Если бы. А так началось бегство. Всеобщее бегство. «Кто куда?» Но ну, те, кто не мог, бросал оружие и поднимал руки. Тем более, что в Ваггенбург уже разомкнули, и все четыре полка карабинеров самым энергичным образом ринулись вперед. На бегущего неприятеля, не суля беглецам, ничего хорошего.